«Непонятно, как этот овощной суп и котлета и черничный пирог?» – недоуменно спросила Виолетта. «Это значит, что начав ее жевать, – пояснил Велевонка, – вы на самом деле ощущаете вкус этих блюд. Это кажется невероятным, но у вас возникает полное впечатление –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 Иван метально вытащив изрта резинку, которую жевала на победе, на побитии мирового рекорда, и приклеив её за левое ухо, она решительно повернулась к Вилионке. Дайте-ка мне вашу жевательку, и я проверю, так ли она хороша, как вы уверяете. Отец попытался было её отговорить. Виолетта, только, пожалуйста, без глупостей. Хочу жевачку упрямо повторила Виолетта. «Что в этом глупого?» «Я тоже не советую тебе этого делать», мягко посоветовал ей Веливонка. «Дело в том, что я еще не довел ее до нужного состояния. Мне осталось дать делать еще одну...» «Ай, да бросьте вы!» отмахнулась от него Виолетта. И прежде чем Веливонка успел что-либо сделать, протянула свою руку к маленькому ящичку, схватила пластинку и моментально отправила в рот. Тут же заработав своими мощными, хорошо тренированными челюстями, челюстями. Остановись, не делай этого. М-м. Вот это орава, промычала Виолетта. Самый, что не наесть, настоящий овощной суп, м-м, горячий, густой. Не очень вкусный. Я чувствую, как он проходит внутри. Но ведь она ещё не готова, взмолился Велионка. А я говорю, это то, что доктор прописал, сказала Виолетта. Мыши класс, мой любимый суп. Немедленно выплюнь её, строго приказал отец. А-а. Вот суже меняется. М-м. Закричала Виолетта, продолжая жевать и ухмыляться. А вот и котлетка, ой, мягкая, сочная. Ну, вот. Это вот это здорово. Уа. Печёная картошка тоже годится. У неё поджаристая корочка, а внутри полно масла. Ой, как индиресно. Виолеточка, умилилась её мама. Ты просто умница. Жуй дальше, жуй, дочка, жуй. Одобрительно кивнул головой отец. Жуй, пока не надоест. О, для нас это сегодня большой день. Наша маленькая девочка первая в мире пробует обед с жевательной резинки. Все затаив дыхание наблюдали, как Виолета энергично жуёт. Чарли завороженно смотрел на девочку, не в силах оторвать глаз от её сжимающихся и разжимающихся губ. А дедушка Джобс стоял рядом с ними, изумлённо открыв рот. То только Виливонка, заламывая руки, умоляюще повторял: "Не надо, не надо. Она же ещё не готова. Не делай этого, пожалуйста, не надо". А, ура! Наконец-то черничный пирог с кремом, закричала Виолетта. Ух, вот это класс! Вздорова. Мне кажется, будто я глотаю его, будто я живу и глотаю целые куски самого вкусного в мире черничного пирога. Боже мой, доченька, вдруг спляснула руками мама-девочки, пристально вглядываясь в дочь. Что происходит с твоим носом? Мама. Ну, подожди. Он синеет. А твой нос становится фиолетовым, как черника. Да, мама абсолютно права, подчердил отец. Твой нос стал фиолетовым, как черника. Ай, там да, будет вам, отмахнулась Виолета, продолжая жевать. А твои щёки, они тоже посинели, и подбородок. Виолета, доченька, да у тебя всё лицо стало фиолетовым. Немедленно выпleyin её, приказал Вилевонка. Ой, помогите, спасите! заорала миссис Бьюригард. Девочка синеет на глазах. Что же волосы Виолеты, а что с тобой происходит? Вилевонка печально покачал головой. Я же предупреждал вас, что жвачка ещё не готова. А то уж точно промашка вышла. Бедною моей девочка, с досадой произнёс отец. Все неотрываясь смотрели на Виолету. На да, какой же ужасный и необычный был у неё вид: лицо, руки, ноги, шея и всё остальное лучше огромную копну кудряшек приобрело и ярко-фиолетовый цвет, цвет черничного сока. Овы, так случается всегда, когда дело доходит до десерта, сокрушённо вздохнул Еливонка. Это всё черничный пирог. Ну ничего. Рано или поздно я найду нужные пропорции. Мне осталось совсем немного. Скоро вы сами в этом убедитесь. "Офиолета!" воскликнула вдруг мисс Бюргард. "Да ты к тому уже раздуваешься. Ой, меня тошнит", простонала Виолета. "Ты раздуваешься, да ещё как? Ой, я себя очень странно чувствую. Может, мой тученька?" Ты раздуваешься, как воздушный шар, а скорее как черника, поправил её Вилевонка. Немедленно позовите врача, потребовал мистер Биригард. "Don't do the pale murmur. А вы лучше проткните её булавкой", посоветовал Марк Ти Тиви. "Спасите её!"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 повторил Вилевонко. Я раз 20 пробовала её на ум полумпах, и все они превращались в чернеяку. Всё это ужасно обидно, тем более, что я никак не могу понять, в чём тут дело. Но мне не нужна черничная ягода вместо дочери, взмолилась миссис Берегард. Немедленно сделайте её такой, какой она была вели вон косёкнув пальцами, щёкнул пальцами, и около него тут же появилось 10 умпалум. Вкатите эту ягоду, то есть девочку, в лодку, распорядился он. И срочно доставьте в соковыжимательный цех. В соковыжимательный цех? гневно прорычал мистер Бьюригард. Это ещё зачем, чёрт побери? Как, зачем? Выжимать, конечно, ответил Велевонка. Прежде всего нужно как можно быстрее выжать из неё сок, а потом посмотрим. Да вы не волнуйтесь, рано или поздно мы её обязательно приведём в норму, чего бы нам этого не стоило. А он по полу уже катил диковинную ягоду по полу к двери. Отец и мать девочки последовали за ними. Остальные, включая маленького Чарли и дедушку Джо, молча стояли и смотрели им вслед, невольно прислушиваясь к озорной песне, которую тут же начали никогда не унывающие умполумпы. «Знавали мы когда-то девицу Биггиллоу, глупышке Биггиллоу, что ветром унеслоу». Глава двадцать вторая. Снова по коридору. «Ну вот», — сказал Вилли Вонка, — «двое непослушных детей исчезли. Осталось только трое хороших. По-моему, лучше нам покинуть эту лабораторию, пока мы не потеряли еще кого-нибудь». Ну, «Мастер Вонка», — с тревогой в голосе спросил Чарли, — «станет ли Виолетта опять прежней?» Лина всегда останется черникой. Из неё очень быстро выжмут лишний сок, деловито объяснил Вилевонко. Её закатят в соковыжимательную машину, и она выйдет оттуда плоской, как футбольный свисток. Я извиняюсь, фиолетового цвета, поинтересовался дедушка Джо. Конечно, фиолетового радостно подтвердил Вилли Вонка. Потрясающий ярко-фиолетового цвета, с головы до пят. Ничего не поделаешь. Так всегда случается, если жевать резинку целыми днями. Но Ого, так Это кто-то сказал так, что это жевательная её добра не доведёт. Вот правдивая оказался тот, кто это сказал. Но если вы считаете жвачку такой отвратительной, извивительно заметил Майк Тиви, то почему же делаете её на своей фабрике? Что ж то насмешливо переспросил Вилевонка. Хм, не могу разобрать ни слова. Впрочем, это неважно. За мной. Мы уходим отсюда. Поторопливайтесь. Не отставайте.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 Покрепче, держись за мою руку, Чарлик. Затеряться здесь было бы ужасно. Живее, живее, подгоняла Филипп и Хвиливонка. Иначе мы никуда не успеем. И он с ещё большей скоростью ринулся по коридору. Крошечная комета с высоким чёрным цилиндром на голове. Они подошли? Нет, нет, подбежали к какой-то двери в стене. Но Веливонка прокричал. — Не останавливайтесь! У нас совершенно нет времени! За мной! Вперед! Они миновали еще одну дверь, затем еще и еще. Двери попадались примерно через каждые двадцать шагов, и на каждой из них было что-то написано. Оттуда доносились странные звуки и изумительные волшебные запахи.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 Все будут сходить с ума по ним. Однако сейчас у нас нет на них времени, совершенно нет времени. На следующей двери было написано: обои для детской комнаты, которые можно лизать. Отличная штука, эти обои, которые можно лизать, заметил Веливонка на ходу. На любой вкус бананы, яблоки, апельсины, земляника, кислика, кислийка. Но возразил было Майк Тиви: "Не перебивай меня". Перебил <coughs> перебил его Вилевонка. "А сам-то не перебивай". Так вот, когда ребёнок лижет, например, обои с бананами, то ощущает вкус банана. Когда с земляникой, то ощущаешь вкус земляники. Когда а с кис с малиной такие обойтики, ням-ням-ням. Когда с кисликой, то вкус именно кислики. Ну и так далее. Хм, но на что всё-таки похоже это ваша кислика? Не унимался мой ктив. Ничего не понимаю.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 и увлекая за собой всех остальных. Горячее мороженое отлично согревает в холодную погоду. Они, не снижая скорости, проскочили ещё несколько дверей, затем Веллион неожиданно остановился. "Стоп", скомандовал он. "А вот здесь находится находится предмет моей особой гордости. Квадратный Конфеты для отделки. На них, без сомнения, стоит поглядеть».